Глава десятая. Василина. Коротать длинный вечер в компании блохастого Василия в моей пристройке доскрежет да и зубов скучно. Снаружи голоса, смех, где-то вдалеке звучит песня о солнце в Монако, а я грущу о своей поломанной жизни. Как жаль, что здесь нет интернета. Грустить с интернетом гораздо легче. Тяжело вздохнув, переворачиваюсь на бок, а через несколько минут не выдерживаю. Поднимаюсь с кровати и, сунув ноги в розовые тапки, выхожу на улицу. Приятный теплый ветерок ласково обдувает лицо. Прогуляться, что ли? Пойдя по знакомому маршруту, дохожу до угла дома и, выглянув из-за него, быстро осматриваю огород. На нем почти никого, только Виталина шумно моет в бочке лицо. Зато за ним, там, где находится курятник и другие постройки, очень оживленно. «Наверное, кормят животных ужином». Дойдя до входной двери, иду мимо, намериваясь обойти дом с другой стороны. Та часть огромного участка застроена гаражами, забитыми с самой разной техникой — тракторами, квадроциклами, грузовиками и всякой всячиной, которую я вижу впервые. «А ну, кыш!» — шикает какой-то мужик, заметив мое любопытство. Подкатив глаза, как это часто делает Людмила, я шествую мимо и вскоре оказываюсь перед фасадом дома. Сидящий на ступени широкого крыльца Василий, бросив на меня незаинтересованный взгляд, тщательно вылизывает лапу. Не увидев ничего занимательного, я шагаю к распахнутым воротам, осторожно прохожу мимо спящего пса и оказываюсь за пределами участка. На улице, кроме двух разговаривающих через дорогу женщин, никого. Заметив справа деревянную скамью, я усаживаюсь на нагретое солнцем за день доски и вытягиваю ноги. «Коричневая с хохолком — это моя!» — доносится до меня тех женщин. «Не было у тебя с хохолком!» «Была!» «Галя!» — повышает голос одна из них в повязанном на голове цветастом платке и синей юбке в пол. «Что ты брешешь? Я всех твоих кур в лицо знаю!» «С хохолком это моя! Мне брат ее на прошлой неделе привез! Крест даю!» Не уступает вторая в трико с лампасами, заправленными в высокие вязаные носки. Припав спиной к забору, я внимательно за ними наблюдаю. Хоть какое-то развлечение. «Да не приезжал к тебе брат на прошлой неделе! Ты меня за дуру держишь! Отдавай мою хохлатку!» Во! сует Галина фигу под нос собеседницы. «Хрен тебе, а не хохладку, Кристина Ивановна!» «Ах ты падла!» Скрикивает она, бросаясь на Галину с кулаками. «Блядское отродье!» Та, отбиваясь, тараторит. «Ты же, сучка, молчала, что все прошлое лето одна моя курица нести яйца к тебе ходила!» Шокированная стычкой, я невольно сжимаюсь в комок, словно эти тетки могут обвинить меня в краже своих куриц. «Откуда мне было знать? Ты ж моих всех в лицо знаешь!» Та, что Галина, толкает Кристину Ивановну в грудь и молниеносно скрывается за выкрашенный в зеленый цвет калиткой. Подтянув резинку юбки под грудь, Кристина Ивановна выкрикивает вдогонку. «Кура, старая! Воровка!» Идет к своему дому и вскоре исчезает за забором. Мое сердце гулко стучит в груди. Интеллигентка внутри меня упала в обморок, еще нападли. Едва отдышавшись и придя в себя от пережитого потрясения, вижу вдруг, как в конце улицы появляется красный трактор. Подпрыгивая на кочках, он бодро ко мне приближается. Не успеваю сообразить и решить, что мне делать, как он останавливается всего в трех метрах, и обдает меня густым облаком едких выхлопных газов. Я отскакиваю в сторону и, оказавшись на другом конце скамьи, машу ладонью перед своим лицом. Дверца трактора отлетает в сторону, и из него выпрыгивает мужчина лет тридцати пяти на вид. В кепке набок и с травинкой между зубов, сунув руки в карманы пыльных серых брюк, он склоняет голову. Чьих будем, курочка, курочка?» «Меня сегодня преследует куриное проклятие!» «Хм, простите, я не понимаю местного наречия. По-русски можно?» Озадаченно нахмурившись, мужик подходит ближе и ставит ногу, обутую в резиновый черный сапог, на край скамьи. «Ты чья такая?» Красноречивый взгляд на мои голые коленки. «Дерзкая красавица! Я тебя здесь раньше не видел!» «Я вас тоже!» «Новенькая, что ли?» Я приехала сюда изучать нравы и обычаи сельских жителей. Повторяю свою легенду, уверенная, что чем чаще ее проговаривать вслух, тем ближе к истине она будет. Серьезно? Еще один тщательный осмотр моих прелестей. Давай знакомиться. Я Анатолий. Василина! отвечая судорожно соображая, как этого Анатолия можно будет использовать в собственных целях в будущем. Ну... Широко улыбается. «Рассказывай, чего ты там изучаешь. Я тебе столько местных обычаев расскажу, что ты по ним Нобелевскую премию получишь». «Правда?» — восклицаю с восторгом. «Анатолий, вы просто находка для меня!» «Обращайся!» — скалится довольно. В этот момент я замечаю боковым зрением объемную фигуру слева и, повернувшись, вижу Людмилу. Расстреляв нас трактористом гневным взглядом, она выходит на дорогу и удаляется по ней стремительным шагом, так, словно опаздывает на вечерний чай с булками. «Лютка!» — испуганно вскрикивает Анатолий. Людка, стой! Ничего не было!» Мгновенно забыв и о моей красоте, и о Нобелевской премии, кидается сначала за ней... Но, внезапно о чем-то вспомнив, возвращается к трактору, с разбега запрыгивает на колесо и достает из кабины сильно поникший букетик полевых цветов. Людка смотри, я тебе цветы привез!» С этими словами он догоняет ее на дороге и пытается взять за руку. Однако разъяренная Людмила, даже не оглянувшись, пихает его мощной рукой, и Анатолий, отлетев на добрых пару метров, приземляется задницей на дорогу. Лютка, ну ты чего? Ну! Пшёл вон! слышу я. Мужик поднимается на ноги и бежит за ней, прихрамывая. Лютка! Ну ты сама глянь на нее! Не сиськи, ни письки, и жопа, как у киськи! Они оба скрываются за углом, а я так и сижу с открытым ртом. Что? Это у меня не сиськи, ни письки, накрывая грудь ладошками и проверяя ее наполненность. С моими двоечками все в порядке, и с попой, и с тем, что рядом, тоже. Я очень-очень красивая. А этот Анатолий, неотесанная деревенщина, просто не знает толк в красоте. Однако вспышка злости проходит бесследно, когда я, понимаю, что по нелепой случайности, вляпалась в крупные неприятности. Очень крупные. Теперь ревнивая Людмила превратит и без того мою несладкую жизнь в ад, Она не простит мне моих молодости и красоты. Ох, черт! Мои женские чары сыграли со мной злую шутку.